Глава десятая. Дуэль. Двое суток безделия настоящий подарок судьбы. Нежесть в постели, нашпигованной скрытыми датчиками, сканерами и наномассажерами от пролежней, как свиной окорок чесноком, ах, благословенная мальцовка, Лючана вел нескончаемый спор со своими внутренними голосами и получал от этого огромное удовольствие. — Голова по вечерам болит, — сокрушался заботливый маэстро Карл, — и в глазах временами двоится. — Да, — перехватывала инициатива Лючана, — сотрясение — обычное дело, череп целеханек, мозги из ушей не вылетели, радуйся и не ворчи. Когда лопаты по башке заедут, бывает и хуже. — Три десятка синяков по телу, — констатировал Гишер, — в отличие от маэстра, конкретный и грубоватый. Две гематомы, одно легкое растяжение, содрана кожа на скуле и виске. — Баклажан ты, дружок мой, синенький. — Кости, главное, целы, — обрывал экзекутора Лючана. — А кто чувствует себя выжатый тряпкой? — Эка беда, — ухмылялся больной, — на работу ж не гонят. Лежи, дорогой человек, отдыхай, сил набирайся. Комфорт он выздоровлению очень способствует. Санитары, напуганные бешеным легатом сверх всякой меры, сунули его не в общий лазарет для рабов, а в индивидуальный спецбокс, предназначенный исключительно для помпелянцев, да и то, видать, не для всех. Судя по восьмиэтажному загибу медикус-контролера Лукула во втором точно таком же боксе пребывал сейчас лично владелец этны, гай Тумидус. А раненым корсарам достались апартаменты куда скромнее. — И тут, изволите видеть, раб. — Ага, — думал Тартария, уплывая на теплых волнах сна, — выходят от аборигенов ни одному Тумидусу по зубам досталось. С урожай попался. Особого злорадства он по данному поводу не испытывал, так самую малость. Сил на злорадство не хватало что ли. Санитары, выслушав докторскую брань, крякнули, обиделись, еще раз обиделись, сослались на личный приказ экслегата и ретировались от греха подальше. Лукул ругнулся им в догонку, но нарушить приказ не посмел. Задал программу восстановительному комплексу бокса, изучил показания приборов и ушел возиться с другими пациентами. Благосостояние состояние Лючана опасений не вызывало. А любимый раб хозяина Гая отметил про себя, что необходимость лечить раба не как раба, а как свободного человека, и раздражение, вызванное этой необходимостью, странным образом подтачивали рассудок медикус-контролера. Дело здесь было даже не в презренном статусе одного и не в гордыне второго. Словно механику гаража поручили увешать мобель клиента золотой канителью, смазать шины губной помадой Эдельстар и плясать вокруг, размахивая государственным флагом. Механик плясал и размахивал, но нервничал, боялся сойти с ума, осенней мухой гудела система кондиционирования, поддерживая оптимальную влажность и температуру. Через строго отмеренные промежутки времени срабатывали безыгольные пресс-инъекторы, впрыскивая стимуляторы, транквилизаторы и прочие таинственные, но, несомненно, способствующие скорейшему выздоровлению препараты. Из трубочек в ноздри струили стенизирующие ароматы. Ортопластовые накладки качали в жилы питательный раствор. Диагност Блок корректировал процедуры, реагируя на малейшие изменения состояния организма. Райды да и только! судины те должны плакать от восторга!» Сутки без малого Лючана просто отсыпался. Ему снилось брамайни Они танцевали среди звезд в бархатной черноте космоса. Без скафандров, нагишом. Словно антисы мечталось во сне. Импели туманности и галактики, пульсары задавали ритм, потоки гравитационных лучей складывались в мелодию. Тарталья вел партнершу с уверенностью танцора-профессионала, легко касаясь горячего тела, и Сунгхари смеялась от счастья, запрокинув голову. Волосы женщины летели вороной гривой на фотонном ветру. Она жива, думалась в краткие минуты пробуждения, с ней все в порядке. Тумидус приказал вылечить и ее тоже. И вновь падение в сладостные грезы. Окончательно разбудил его голос медику с контролера, но обращался лукул отнюдь не ключа на. Баритон врача долетел из-за стеклопластовой переборки, отделявшей лечебный бокс от приемной части медотсека. «Только вы, Юлия, в силах повлиять на него!» «Не орите так, Лукул, я вас прекрасно слышу». Даже не видя Юлии, можно было с уверенностью утверждать, что при этих словах она слегка поморщилась, и было отчего. Медикус кричал, срываясь на визгливые и истеричные нотки. «Не мудрено, что его вопли разбудили Лючана. Так и мертвого поднять недолго». Повернуть голову, дабы полюбопытствовать, что творится за перегородкой, Лючана не мог. Он был надежно зафиксирован на ложе и весь облеплен кучей медицинских гаджетов, но поворачивать голову и не требовалось. Оказалось, достаточно чуть скосить глаза. Ряд прозрачных, полупрозрачных, зеркальных и поляризованных плоскостей, переборка бокса, полироидный колпак, накрывавший больного — Рефлекторы целебных излучений, зеркала, потолочные панели — все это давало в сумме сложную систему отражений, которая в итоге позволяла видеть приемную. Правда, финальное отражение вышло перевернутым вверх ногами, но с этим неудобством приходилось мириться. — Мечта шпиона! — сказал Гишур, и Лючано согласился со стариком. Лукул, словно зверь по клетке, не в силах остановиться, вверх тормашками расхаживал по медотсеку. Умолкнув, он продолжал говорить сам с собой, без слов, отчаянной жестикуляции, разя оппонента наповал. Щеки медикуса покрывалась сизая щетина, должно быть, он не брился с момента высадки десанта, лицо осунулось, на носу выступили склеротические жилки, а под красными, как у кролика, глазами набрякли мешки. Из активированной голосферы стационар-коммуникатора за ним с интересом наблюдала Юлия. В интересе брюнетки крылось что-то профессиональное. Так психиатр изучает редкий случай шизофрении. «Успокойтесь, Лукул. Расскажите толком, что случилось?» «Что случилось? Нет, она еще спрашивает». Наш общий приятель Гай превратился в психопата. С самого возвращения куролесит. Во всем винит Тита и требует дуэли. Ругается, на чем свет стоит. В итоге Тит взбесился и готов дать обидчику удовлетворение. В чем конкретно Гай винит Тита? Жесткий лаконичный вопрос по существу осадил не в меру разбушевавшегося доктора. Так успокаивают Буяна облив ледяной водой. Молодец, Юлия, оценил Лючана, наблюдая с подтяжка. Неужели Лукул переживает из-за предстоящей дуэли? Ему то что? Его вроде бы никто ни в чем не винит и сатисфакции не требуют. Беспокоиться за пациента? Да, но не до истерики же. По большому счету ему не было никакого дела до душевных терзаний медику с контролера. Однако, когда битые сутки валяешься в боксе, а сна больше нет ни в одном глазу, спасибо шумному доктору, поневоле заинтересуешься причинами нервного срыва врача. Лукул резко остановился перед коммуникатором. Руки медикуса заметно подергивались, напоминая вечный тремор графа Мальцова. Гай упирает на скверную координацию действий при операции. Преступно скверную по его словам, из-за чего мы понесли потери и не добрали ботвы, мол, если бы Тит и его паразиты согласились с предложением Гая... Подчинить экипажи ботов напрямую единому командиру, как в армии?» «Да, но вы же знаете наших наемников. Для них поступиться таликой из своей дрожайшей свободы унизительно, даже ради общего дела». Мы вольные орлы вселенной, мы не рабы, рабы не мы и все такое. Ни на десять, ни хотя бы на пять процентов контроля не согласны хоть режь, хоть ешь. Вас несет Лукул, остыньте. Я без вас прекрасно знаю, каким образом в нашей армии офицеры командуют солдатами. И за что, уволившись в запас, отставники получают ряд привилегий. И про солдатские комплексы в курсе. Не надо читать мне лекции. Меня интересует, почему Гай взъелся именно на Тита, ведь против армейской формы взаимодействия были многие, большинство. А я почем знаю? В сердцах, взмахнув руками, медику со стола коробку с солеными орешками. В перевернутом отражении орешки очень комично запрыгали по полу потолку. Но Лючана было не до смеха, да и Юлия слишком серьезно вглядывалась в доктора из голосферы. Складывалось впечатление, что из этих двоих врач — именно брюнетка, а Лукул — самый что ни на есть пациент. Не слишком благополучный. Тит первым выступил против идеи Гая, насколько я помню. А вообще... Доктор вдруг успокоился, перестав жестикулировать. Извините, Юлия, но о корнях конфликта надо спрашивать вас. Меня? — Да вас. Вы умело стравили Гая с Титом перед началом рейда. Не знаю, зачем вам это понадобилось, но я-то был свидетелем. — В тот раз вы пригасили ссору, но вражда между ними продолжала тлеть, и вот, пожалуйста, вспышка, рецидив. Лукулу умолк, собираясь с мыслями. Юлия не торопила собеседника, терпеливо ожидая продолжения, и оно последовало. Гай вернулся с планеты сам не свой, дважды ранен, глаза безумные, нес какую-то ахинею. Раба, что был с ним, но ну, этого, полиглота, велел лечить. Медикус изменился в лице, рубанул рукой воздух, опять входя в раж. Лечить как свободного. Хуже. Он велел. Лечить раба, как лечили бы его самого, вы представляете? «Услышит такое от всадника! Вот, полюбуйтесь!» Театральным жестом Лукул указал Юлии на апартаменты Лючана. Полиглот без промедления зажмурился, притворяясь спящим. Лишь миг спустя он сообразил, что мог бы и не дергаться. Какая, помпелянцам, разница, бодрствует робот или спит, слушает их или нет? «Тот самый раб?» «В смысле? Ну да!» тот самый... — Говорите, Гай, немного не в себе? — Немного? Вы слишком деликатны, Юлия, на него даже транквилизаторы не действуют. Рвет и мечет, жаждет крови. Насилу уговорили обождать с дуэлью, пока регенератор хотя бы срастит ему кость. Может, вам удастся его остановить? — Я попытаюсь. Кстати, вы, Луку, тоже выглядите не лучшим образом. Примите успокоительное. — Ждите, я скоро буду. Голосфера погасла, и врач опять зверем метался по медотсеку. На очередном шаге его нога поехала на рассыпанных орешках, и Лукул едва не упал, чудом успев схватиться за край стола. Грязно выругавшись, доктор взял себя в руки, вызвал раба убрать мусор, а сам уселся за стол и включил монитор. Мысли его явно витали далеко отсюда. Юлия объявилась через полчаса. Деловая, стремительная, энергичная. — На вас одна надежда, — завел шарманку Медикус. — Гайс сбрендил. — И я подозреваю, почему. А также догадываюсь, почему вы любезный Лукул стали раздражительным и нервным. Не спорьте со мной, я вас знаю не первый год. — Раньше вы не отличались впечатлительностью. Повелительным жестом Юлия указала вскочившему доктору на кресло. Тот разом сник и сел, как послушный ребенок. Брюнетка садиться не стала, проигнорировав ответный жест Лукула. Медленно по-хозяйски прошлась по отсеку, совсем иначе, чем до этого бегал медикус-контролер. Даже кверху ногами, как это видела Слючана, она выглядела королевой. Я навела кое-какие справки относительно драмы на грядке. Гая беспокоить не решилась, так что сведения отрывочные, но картина в целом ясна. Вы в курсе, что Гай через три года обязан освободить этого, Барготту кажется, и вернусь на киту в целости и сохранности. В курсе, услухов, длинные ноги, Лукул скорчил гримасу, уверенный, что выглядит опытным соблазнителем, и влепил брюнетке сомнительный комплимент. «Как у вас, дрожайшая Юлия!» Брюнетка оставила реплику без внимания. «Отлично. Тогда нам обоим понятно, отчего Гай кинулся спасать раба, едва наш полиглот угодил в переделку. Поступок из ряда вон выходящий. Хозяин рискует жизнью из-за раба. Нонсенс, не правда ли?» Лукул кивнул, соглашаясь. На грядке Гая ранили. Сложилась экстремальная ситуация. Ему пришлось ослабить влияние клейма, чтобы раб мог действовать самостоятельно. В определенных рамках, разумеется. — Вы так думаете? — Уверена. — Так вот, почему Тумидус отдавал приказы словами. Вот откуда ненависть во взгляде и невозможное для помпелянца нам по отношению к рабам. В те минуты мы с Брамайни были для легата почти людьми. — Почти, — эхом повторил издалека маэстро Карл. — И лишь в те смертельно опасные минуты, а сейчас в безопасности. — Лукул, вы медик. Вам известно какое-то серьезное потрясение, необходимость ослабить влияние клима, стресс-шок, — Я не получила медицинского образования, но я не хуже вас знаю, о чем говорю. — Откуда вы это знаете? — Убедилась на собственном опыте. Мне случалось. Брюнетка замолчала. Лицо ее окаменело. Юлия боролась с нахлынувшими воспоминаниями. Лючана готов был дать руку на отсечение. Воспоминания не из приятных. — У нас, помпелианцев, не принято говорить об этом. Дурной тон. Но мне, курируя ряд исследований, довелось изучить данный вопрос в деталях. Дал Лукул мы косвенным образом зависимо от своих рабов. Вам, гражданину Помпилии, неприятно такое слышать, но правда выше предрассудков. Они привязаны к нам, а мы к ним. Помпилианец без рабов чувствует себя как... Голый на морозе, мучимый жаждой в пустыне. На безрабье мы быстро впадаем в депрессию и рискуем сойти с ума. Именно поэтому наши власти выделяют бедникам. Хотя бы по одному рабу за казенный счет. Я бы на их месте тоже замалчивал эту тему. Выходит, рабовладелец, считающий раба вещью, тоже не свободен? Зависим от связанных с ним роботов? Даже кратковременное ослабление влияния клейма пагубно для нашей психики. А для психики гордого легата Тумидуса десятикратно. Общение с рабом, ходячим предметом, вступившим с хозяином в симбиотическую психосвязь, Если хозяин вынужден отпустить поводок... О, это катастрофа! Рушится привычная система ценностей, начинается разлад уже не на уровне психики, а на уровне банальной физиологии. Погодите, Юлия, Симилибертусы? Гладиаторы — это совсем другое дело. Двойное подчинение, удаленный поводок, периферийный контроль. Не хотелось бы сейчас углубляться в детали и читать вам лекцию. Запомните главное. «Игры с клеймом не проходят даром, психические расстройства неизбежны. Если Гай всего лишь разъярен и требует дуэли по дурацкому поводу, значит, он легко отделался. Имейся у нас в запасе неделя, и я была бы уверена, что сумею переубедить всадника». Она пожала плечами и подвела итог. «Но недели у нас нет. Мы не можем столько времени болтаться в неосвоенном секторе. Увы, Лукул, я ничего не могу гарантировать». «Надеюсь, сейчас Гай восстановил влияние клейма в полном объеме?» «И я, надеюсь. Он же не сумасшедший. Но психика всадника стабилизируется не сразу. А легат весьма вспыльчив». «А я? Я весь на нервах. Дергаюсь, много курю, у меня дрожат руки». «Это же элементарно, дорогой Лукул. Вам вторые сутки приходится лечить раба как свободного». «Дисфункция психики и локальное разрушение стереотипных синаптических связей, как у Гая, только в ослабленной форме. Едва ваш пациент покинет медотсек, вы быстро придете в норму. За пару дней, я думаю». Она вежливо улыбнулась врачу. «А теперь я проведу Гая. Это идиотская дуэль?» Направляясь к выходу, красавица Юлия Пампелианка со странностями как и в первый раз оглянулась в дверях и тайком Подмигнула. Лючана Барготта, лежащий в спецбоксе раб полиглот, ради которого хозяин Гай рисковал своей драгоценной шкурой, знал, кому демонстрирует знак расположения стерва-брюнетка. Тому, ради кого она так долго рассказывала вслух об особенностях психики рабовладельцев и их постыдной зависимости от собственных рабов. Нет, не доктору Лукулу. Доктор, в сущности, все знал и без Юлии. «Следующие сутки, малыш!» — хихикнул маэстро Карл. «Ты много думал!» Лючано согласился. Он спал без сновидений... Просыпался и думал снова о свободе и зависимости, о пампелианцах и невропастах, венце и начале безумной дуры эволюции, о скелетах, прячущихся в темных чуланах подсознания и человеческой души. «Ну и о бабах, разумеется», — встрял Гишер. «Куда же мужику без этого?» Он не стал возражать. «О бабах тоже». Вспоминалась Сунгхари, молоденькая Анюта, Юлия, наконец, Лючана фантазировал, дурея от скуки и долгого воздержания, хотя представить Юлию в постели у него по-прежнему не получалось, в отличие от остальных женщин. На брюнетке воображение буксовало. Между двумя эротическими грезами он вдруг понял, от чего чужим рабам помпелианцы подают команды голосом, а своим, как правило, молча, через клеймо. К чужому рабу не тянется ментальный поводок от отдающего приказ, вот и приходится пользоваться речью. Когда Тарталью допрашивали насчет способности к языкам, Тумидус предоставил вести допрос другим. Помпелианская этика. Вопросы и ответы должны слышать все заинтересованные. Другое дело, что хозяин в силах без звука заставить раба говорить хоть ложь, хоть правду. Но это уже вопрос честности хозяина. А в таких делах Тумидус щепетилен, надо отдать ему должное. «Что ж ты про детишек забыл?» — укорил его маэстро Карл. «Хватит терзать мозги, оставь пару задачек для юных гематров. Интересно, они уже посчитали, сколько тебе осталось до состояния робота, и вообще, как они там?» «Маэстро всегда любил детей». Выписали Лючана без проблем. Хмурый Лукул открыл бокс, глянул на показания приборов, с удовлетворением кивнул и пробежался пальцами по сенсорам на пульте. Датчики, инъекторы и прочие гаджеты пришли в движение, отлепляясь от тела, словно сытые пиявки, и спеша убраться во свояси Одежда в ящике у входа. Найдешь вахтенного сервис-контролера и доложишься. — Пошел. Кажется, медику с трудом удержался от пагубного для лукуловой психики «пошел вон, скотина». Ключано послушно оделся, пошел, нашел и доложился. Их смена сейчас отдыхала, но для тарталии, как свежевыздоровевшего, а значит бездельника с двухсуточным стажем, мигом нашлась работа. Его отправили на рабский кампус готовить обед». Для помпелианцев стряпал кок из свободных на отдельном камбузе. А побросать пищевые брикеты в распариватель, через пять минут извлечь и уложить в ячейки транспортера, большого ума не надо и кулинарного таланта не надо. Ничего не надо, кроме двух рук и приказа хозяев. Любой робот справится. Здесь Тарталья и обнаружил близняшек Давида с Джессикой. Рабы, как обычно, работали без присмотра. Говорить можно было безбоязненно. Двоих варваров, раскладывавших комплекты рационов по ячейкам, давно уже ничего не интересовало в этой жизни. — Ты мог бы... — ворчиво напомнил Гишер. — Говорите при пампелианцах. Кто из них обратит внимание на болтовню рабов? «Мы же не обращаем внимания на фоновый гул работающего двигуна, кондиционера или сервопривода». «Привет, ребята. Как дела? Что новенького?» «Здравствуйте», — хором ответили близнецы, не прекращая распаковывать брикеты и укладывать их ровными рядами в приемный лоток распаривателя. «Наверное, они были рады видеть Лючана». Во всяком случае, так казалось Тарталье, который понемногу учился читать едва заметные письмена усеченных эмоций на лицах маска гематров. Он вспомнил, как профессор Штильнер долго хохотал, разглядывая напечатанную в научном труде зубодробительную формулу. На вопрос графа Мальцова «Что здесь смешного?» космобестиолог с удивлением заявил. «Как что? Все, смотрите сами!» Очень смешная формула, из полчаса излагал скучающим слушателям, где в формуле кроется юмор. Должно быть для родителей гематров, в лицах их малышей тоже найдется и смешное, и умильное, и радостное. Ничего новенького, сказал Давид. В голосе его мелькнуло уныние, но Лючано не был в этом уверен. Распорядок обычный. Гребля, хозработы, рекомендованный досуг, сон. Завтрак, обед, ужин. Добавила в общую копилку обстоятельная Джессика. Без еды нельзя, мы умрем. Ага, еще души, время на выделение организма. Все. Мы же висим на орбите. Зачем гребля? Близнецы переглянулись. Вроде как решали, кому отвечать этому недотепе, не понимающему элементарных вещей. Пока корабль висит на орбите, рабы заряжают накопители. Создают энергорезерв. Снизошла до пояснений Джессика, не прекращая работы. Если бы мы были большие, мы бы сочиняли для двигунов ходовые гематрицы. Впрок про запас. Но мы маленькие. Мы полезней на хозяйственных работах. — С такой женой, — вздохнул маэстро Карл, — если ты не гематор, можно повеситься. Она всегда права. На обед сегодня, кроме белкового витаминного брикета и тюбика микса, полагалась розовая пилюля неизвестного состава и предназначения, а в кружку с водой добавлялся глоток тонизирующего стимулятора. «Это просто праздник какой-то», — со злостью ухмылялся Лючана, оказавшись на раздаче воды с тоником. Рычаг на себя, под сдвоенный сосок, подъезжает пустая кружка. Белая кнопка — порция воды, зеленая — тоник. Рычаг от себя, наполненная кружка, уползает прочь. Повторить операцию. Все эти действия без проблем мог бы выполнить автомат, но только не на Пампелианской галере. Уже через пять минут тупая механическая работа начала раздражать. Если бы не разговор с юными гематрами, он бы на стенку от тоски полез. «Вы посчитали то, о чем я вас просил, мой срок до полного превращения в робота?» Дети молчали. «Хотя бы приблизительно». Ёкнуло сердце. Похожие итоги вычислений были неутешительны. «Очень приблизительно», — в ломающемся голосе Давида пробились нотки смущения. «С большой погрешностью. Нам стыдно за такое исчисление». «И ничего не стыдно». Джессика сделалась похожа на обычную девчонку. «Ни капельки не стыдно. Это потому, что данные все время менялись. Возник положительный градиент». Она будто оправдывалась. «Положительный градиент? Что это значит?» «Это значит, что твой срок полной роботизации увеличился». «Хорошие новости». Лючана рассмеялся и довольно потер руки, забыв о работе. Транспортер загудел, требуя внимания. Пришлось вернуться к рычагам, кнопкам и кружкам. — Ты забыл о работе, малыш. Ты действительно забыл. — Да, а что? Не часто меня в последнее время радуют добрыми вестями. — Но ты же раб. Раб не может забыть о работе. Пораженный словами маэстро, Лючана остолбенел. — Не отвлекайся, дружок, — вывел его из тупора Гишера. Да не от этих дурацких кружек. Ты ведь еще не узнал главного. Сколько? Сколько у меня времени? На данный момент при сохранении прежней интенсивности эксплуатации около двух лет и семи месяцев. Погрешность плюс-минус два месяца. Точнее у нас не получается. Но твой срок имеет тенденцию к дальнейшему росту. Если градиент не изменится. Но он же меняется, Давид. Я сказал «если», принял допущение для упрощения задачи. Мы не можем позволить себе упрощение, нам надо развиваться. Но иначе возникает слишком большая погрешность. Дилемма приоритетов, более точный ответ при заданном допущении или более сложная развивающая задача. Ответ для него или развитие для нас? Да. Но... — Эй, гений! — прервал Тарталия близнецов, увлекшихся спором. — Вы бы меня спросили, что ли? — О чем? — повернув к нему головы, поинтересовались Давид с Джессикой. Даже на малоподвижных лицах гематров ясно читалось, что спрашивать его не о чем и незачем, разве что для общего развития, за неимением лучшего поставщика задач. Нужен ли мне любимому сверхточный ответ? «Так вот, отвечаю, приблизительный меня вполне устраивает. Вы сказали, два с половиной года?» «Два года. Нет, Джессика иногда была невыносима. И около семи месяцев». «Главное, что срок растет, так?» «Так», — кивнули близнецы. «Спасибо, ребята. Значит, будем тянуть срок за уши». «Зачем?» «Чтоб быстрее рос» а теперь, если угодно, делайте расчет с точностью до секунды. Развивайтесь на здоровье. Кстати, не хотите ли узнать, что творилось на планете, пока вы здесь тянули лямку? Хотим. Математика бытия разрумянилась и только что не запрыгала на одной ножке. Лючано взял с транспортера полную кружку, сделал глоток, готовясь приступить к рассказу, и обнаружил, что близнецы таращатся на него во все глаза, раскрыв рты. «Ждут не дождутся увлекательные истории?» «Кружка, глоток воды, слабо отдающий кислым тоникам. Раб не мог этого сделать?» «Извините, ребята, это я машинально задумался». Он поставил кружку на место, но изумление в глазах детей не исчезало. Они смотрели на него, не отрываясь, продолжая механически распаковывать и складывать на лоток пищевые брикеты. Лоток был уже практически полон, скоро надо будет включать распариватель. Вновь загудел транспортер, а что, если не обращать на него внимания? Он держался полминуты, успел засечь по часам на браслете татуировки, потом его властно потянуло к рычагу и кнопкам. Рычаг на себя, белая кнопка — зеленая кнопка раскатал губы дружок но я волынил целых тридцать секунд и арзац радость от работы сгинула уступив место тупому раздражению раб должен радоваться это свободный в силах послать все в черную дыру поводок ментальный поводок о котором говорила медику с юлия по прежнему ослаблен тумидус не восстановил влияние Клима на на Барготу в полном объеме. — Почему? — Верно мыслишь, малыш, но ты обещал рассказать близнецам о своих приключениях, не заставляя детей ждать. Маэстро Карл не добавил, пока поводок опять не натянулся, но это ясно подразумевалось, и Таталия, с усердием наполняя кружки, принялся рассказывать. Никогда еще он не говорил с таким увлечением. Высадка, степь, пахнущая травами и свободой, зловещая гексограмма над туземным городком, сбор урожая, заваленная телами площадь, стрельба, погоня, хозяин, спасающий рабов, затхлый подвал, снова перестрелка, страшный путь к вихрю. Он улыбался, видя, как горят неподдельным интересом глаза Давида и Джессики, завороженных чудо-рассказом. Дети, небось, беготню с пальбой только по визору видели, да и он сам, признаться, тоже. Сюда был Монтелье с кучей мудрой плесени, и вперед, сюжет для боевика готов. Новая звезда арт-транса, Лючана Барготта по прозвищу Тарталья. В общем, долетели. Вы не знаете, что с сумкхаре Она в лазарете? Не знаем. Мы ее со дня высадки не видели. Надеюсь, с Брамой не все в порядке. Что-то у наших хозяев на грядке не заладилось. Недооценили местных. Интересно, как помпелианцы, так и простоволосились. Логическая задача? Вопрос Лючана был скорее риторическим. Он и не думал, что близнецы воспримут его как руководство к действию. Но для юных гематров любая загадка оборачивалась в пользу, давая пищу для умозаключений, а значит, для развития... «Врожденных способностей. Когда здесь побывал разведчик?» «Не знаю», — Лючана постарался вспомнить разговор в навигаторской рубке. «Откуда близнецы знают о разведчике? «Дурак, они же гематры, вычислили. Для них это как дважды два. При мне не говорили, когда... Считаем на пальцах, пока собрал данные, пока вернулся...» Сообщил, пока приняли решение, подготовились, собрали эскадру, долетели. От трех месяцев до полугода подвел итог Давид. Если на пальцах. Тогда все ясно. За это время в обследованной части планеты изменилась политическая обстановка. Начались военные действия. Скорее всего, гражданская война. Поэтому под городом и оказались кавалерийские части, а на рейде — боевой корабль которых при первом осмотре здесь не было. — А проверить обстановку заново помпелянцы не захотели. — Они слишком уверены в себе и презирают всех остальных. — Особенно варваров. — За что и поплатились, — резюмировал Тарталья, наполняя последнюю кружку. — Хотя не столько хозяева, сколько рабы. Перед глазами стояла неприятная картина. раб техноложец валится на землю под ударами лопаты. Потери среди рабов помпелянцы в расчет не принимают. Восполнят захваченными на планете. Я знаю, — Лючано поспешил сменить тему. А хозяин Гай вызвал на дуэль. Вы не в курсе, как они на дуэлях дерутся? Из лучевиков друг в друга полят. На кулачках? В монографии вашего дяди про это не написано? Написано. «В другой монографии, не в дядиной», — уточнила Джессика божество точности. «У помпелианцев в случае конфликта личностей практикуются дуэли на клеймах». Лючана ничего не понял, но переспрашивать не стал. Когда они покидали камбус, Джессика тронула его за рукав. «Мы с Давидом еще раз пересчитали вероятность того, что мы снова станем свободными. Было 17%, а сейчас 21%. Поле событий на вероятностных векторов меняется». Она наморщила лоб и сделала вывод. — Это хорошо. Обедая, Лючана Юлой вертелся на месте, высматривая Сунгхари. Нет, Брамай не видно не было. Он успокаивал себя, но дурные мысли жужжали в голове стаей мух. После обеда наступало время для отправления естественных надобностей. Дождавшись своей очереди, он оккупировал тесную кабинку биогальюна, Спустив штаны, устроился на жестком сиденье, нагретом задницами предыдущих посетителей, сосредоточился, и на него упало солнце. Вслед за солнцем обрушился шум голосов. «Солнце и люди в галерном сортире?» Спешно пытаясь натянуть штаны, Лючано обнаружил, что рабская одежда исчезла, сменившись длинной тогой и сандалиями, А сам он сидит не на казенном стульчике, На длинной каменной скамье, Подстелив для удобства плащ. Вокруг гудела толпа. Солнце жарило, как бешеное. Вытирая под краем одежды, Лючано озирался по сторонам. В этом цирке он находился впервые. — Ты вообще в цирке был всего три раза, — сказал издалека маэстра Карл. — Ты говорил, что не любишь цирк, а в таком и подавно. Малыш, мне это не... Голос маэстра звучал еле слышно, почти сразу сгинув в рёве толпы. Кругом морали ели, спорили, делали ставки и заключали пари. Рядом с Лючана толстый уволень кидал в рот ломтики кровяной колбасы, заедая лепешкой. От увольня воняло чесноком. Ярусом ниже бронились две женщины, чистят друг друга последними словами. Каждый казалось, что соседка заняла на ступеньке, служившей им скамьей, слишком много места. Рядом со скандалистками сидели близнецы, брат и сестра, совсем еще дети. Они чинно сложили руки на коленях и глядели вниз на арену, забыв моргать. — Давид? — неуверенно спросил Лючана. — Джессика? Рыжие гематры повернули к нему головы, вежливо кивнули, здороваясь, и снова уставились на арену. Бесстрастность детей не удивила Тарталию. Наверняка гематры уже успели что-то вычислить, уяснить и разложить по полочкам. Удивило другое, он не испытывал дискомфорта, словно цирк до краев, наполненный возбуждением и ожиданием, являлся для осужденного невропаста чем-то привычным и естественным. Удивление было имя — игла ожога в татуировке папы Лусера. Иначе отставной директор вертепа не задумался бы, Над несообразностью ситуации. Цирк? Ладно. Арена, амфитеатр, скамьи, ступени. Обычное дело. Аншлаг-зевак? Почему бы и нет? Он чувствовал себя частью толпы. Плоть от плоти ее. Он даже ясно помнил странное. За полчаса до начала я бродил перед входом. Купил миску луковой похлебки. Обсудил с друзьями шансы нашего фаворита. Чуть не подрался с одним прохвостом, с бородавкой на носу. С бурлящей массой зрителей его связывали тонкие, но прочные нити, вторгаясь в душу и разум. Варясь в общем котле, он терял собственную личность, из отдельной морковки превращаясь мало-помалу в наваристый суп с фрикадельками. Последнее сравнение, кажется, принадлежало маэстро Карлу. Но он не был в этом уверен. Внизу, отделяя арену от первых рядов, шел высокий парапет. За подиумом тянулся ров с водой, огороженной железной решеткой с острыми наконечниками в форме сердец, перевернутых вверх тормашками. Воображение сразу нарисовало уйму свирепых хищников. Беснуясь, они пожирали один другого, страдая от невозможности выбраться к зрителям и подзакусить как следует. Запах от кровяной колбасы, который смачно чавкал сосед Уволень, стал невыносим. Но пересесть было некуда, приходилось терпеть. По правую руку от Лючана в западной части цирка выселись тринадцать арок. Из центральной на арену только что вышел человек. Он напоминал продукт воображения арт-трансера, формирующего ментало образы для фэнтези-боевика с историческим уклоном. Голову человека венчал шлем с четырехчастным забралом и крылышками. По бокам гребня шли многочисленные грифы и арабески. Над бедрами шлемоносца крепились ремни, с которых свисал стеганый фартук. Правую руку и плечо защищал наруч, судя по цвету, сделанный из бронзы. Правую голень закрывал понож. Чем объяснялась такая однобокость, Лючана не знал. Трибуны, расположенные напротив, взорвались приветствиями и овациями. Трибуны, где сидели близнецы Гематры и Лючана, сперва угрюмо молчали, а потом взялись поносить шлемоносца во все тяжкие. Едва сдерживаясь, чтобы не присоединиться к хору оскорблений, вышедший боец вызывал острое желание запустить в него камнем. Лючана вглядывался в забрало шлема, как если бы мог пробить металл взглядом и увидеть лицо. Да это же Тит, подсказал внутри кто-то третий, не имеющий отношения к Гишеру и маэстро Карлу. Свинообразный крепыш Тит. Здрасте, давно не виделись, но ну, сейчас нашему задаст. Было даже непонятно, почему Лючана не узнал Тита сразу. Когда цицу лютует трибуном кривым мечом и щитом выбрался на середину арены, из средней арки снова показался человек. На сей раз вглядываться не потребовалось. Во втором бойце, несмотря на забрало шлема, легко угадывался Гай Актавиан Тумидус. Сердце подсказало: а Лючанов вскочил, вопль разорвал ему грудь. Он размахивал руками, приплясывал, сорвал с увольня войлочную шляпу и подбросил в воздух. Увольн не возражал. Он и сам прыгал обезьяной, крича во всю глотку. Даже гематры Давид с Джессикой встали с мест, синхронно, как всегда, и наклонились вперед, с восторгом любуясь экс -легатом. Хозяин Гай был вооружен чуть иначе, нежели его противник. Овальная забрала шлема, напоминала маску театра Сюдзей, самого консервативного театра в галактике. Арабесок на шлеме не имелось, зато широкий налобник с назатыльником не прилегали к голове, а нависали над затылком и лбом. Складчатый фартук напоминал мини-юбку, вместо наруча Правую руку тесно охватывали кожаные ремни. Более вогнутый по краям щит Тумиду сдержал на отлете, быстро шагая к центру арены. В правой руке легата блестел меч, короткий, расширяющийся к концу. — Дуэль! — осенила Лючана, сморщившегося от боли. Змеи на плече вгрызлись в тело. — Ментальная дуэль на клеймах! «Ложь. Кругом сплошная ложь. Как море на космоса или храм во всестихийнике, стартующем на орбиту. Я сейчас тружусь на благо Этны, кукуя в сортире. Гай и Тит, небось, находятся в отдельной каюте в боевом трансе, коверкая психику друг другу. Малыши-гематры предаются рекомендованному досугу. В другое время и в другом месте... Для такого открытия не понадобилось бы и минуты, но возбуждение потустороннего цирка, сращивая зрителей в единую массу, мешало рассудку сопоставлять и делать выводы. Если бы не татуировка. Раньше она позволяла увидеть реальность ходового отсека сквозь пелену радостного арабского моря. Сейчас сквозь цирк не проступало ничего. Трибуны, арена, бойцы... Подарок слепого карлика Антиса всего лишь помогал думать трезво и здраво, вырываясь из дурмана возбуждения, как пловец рывками вырывается из воды. Этого хватало. Тайный голос подсказывал, что сегодня дело не только в татуировке, но, понятно, что намекает загадочный советчик, Лючано не сумел. Перестав изучать дуэлянтов, он еще раз оглядел цирк. Бесноватую массу зрителей. Толпу рабов. Больше не оставалось сомнений в том, что на трибунах сидят исключительно рабы хозяина Гая и хозяина Тита, где бы они в данный момент не находились телесно, хоть на противоположном конце галактики. Смущало иное. Апатичные заторможенные роботы выказывали эмоции, свойственные скорее не в растенику. Тоже ложь. С другой стороны, если во время дуэли на клеймах два пампелианца дерутся в цирке на потеху рабам зрителям, то почему бы и рабам не проявлять чувства самым бурным образом, если все равно ложь? Возможно, таким причудливым образом, вмешался Гишер, проявляется болезненная зависимость помпелянцев от своих рабов. Помнишь, дружок, о чем говорили Лукул с Юлией? А мне интересно... Добавил маэстро Карл, какими еще способами она проявляется, эта зависимость, не считая случаев, когда легаты сходят с ума, если им доведется по-человечески отнестись к рабу. Оставив догадки и гипотезы пси-социологам, будь они когда-нибудь попадут в рабство и получат возможность изучить феномен изнутри, Лючана вернулся к созерцанию бойцов. Те медлили, не спеша кинуться в атаку. Хозяин Гай обходил Тита по кругу, стараясь, чтобы солнце светило врагу в лицо. Крепыж же Тит стоял скалой, правда, медленно поворачивающейся скалой, выставив кривой клинок в адрес обидчика, а щит отведя назад и немного приподняв. Не будучи фехтмейстером, трудно было сказать, зачем он это делает. Трибуны взбесились, кое-где начались драки. Люди, не дождавшись, пока дуэлянты нанесут первый удар, стали выяснять отношения кулаками. Сосед Уволень месил сразу двоих, скатившись парой ярусов ниже. К счастью, близнецы Гематры успели увернуться, иначе детей задавило бы телами. Одну из женщин-скандалисток крепко помяла. Ох и бронясь, она отползала в сторонку в проход между рядами ступеней скамей. Лючана хотел позвать Гематров к себе на освободившееся место увольня, но опоздал. Внизу на арене начался бой, и взгляды массы ликующих рабов сошлись в одну точку — центр крошечной лживой вселенной. В отличие от веков или продукции арт-транса, запечатленный в нитях плесени все где всякая схватка великолепна и, главное, подробно смотрится со стороны. Этот бой был абсолютно невнятен для Лючана. Свалка, сумбурка, вардак. Движения слишком быстрые, чтобы их можно было отследить непривычным к такому зрелищу взглядом. Пока ты соображаешь, что произошло и зачем... Бойцы успевают разойтись и вновь сойтись, закрываясь, ударяя, атакуя, отскакивая, сыпля проклятиями. В итоге остались жалкие обрывки, выхваченные за уши из шторма событий. Вот, наглухо закрывшись щитом, сойдя с титом грудь в грудь, хозяин Гай тычет прямым клинком поверх своего щита, стараясь достать шею врага. Вот, ловко упав на колени, крепыш норовит подрезать кривым мечом ноги легата и рычит от злости, когда ему это не удается. Вот щиты опущены низко, а мечи сталкиваются, брызжи искрами у искаженных яростью лиц. Даже сквозь забрала видно не глазами, но чутьем тысяч сердец, бьющихся в унисон. Что творит ярость с чертами двух помпелянцев, которые сражаются насмерть под рев рабских трибун? Летят осколки шлема, скользит лезвие, течет кровь. Каждый удар отдавался в лючана, словно это он бил и отражал болезненно-страстным эхом. Даже маэстро Карл и Гишер Добряк молчали, захваченные стихией боя на клеймах. Никто на трибунах не знал, как это происходит на самом деле. На самом деле для всех было здесь и сейчас. Он пришел в себя на стульчике со спущенными штанами, дрожа всем телом. В носу до сих пор свербело от запахов кровяной колбасы, потных тел и пыли. Он предпочел бы вонь экскрементов, более свойственную отхожему месту, но бионаполнитель гальюна мигом разлагал кал и мочу, попутно дезинфицируя воздух. Здесь ничем не пахло. И все же... Он ничего не помнил. На арене кто-то упал. Кто... Захотел встать, стараясь подхватить выбитый меч, и не смог. С ним что-то сделал. Что? Второй дуэлянт. от трибуны в едином порыве вскочили, изрыгая хвалу и хулу. Правые руки протянулись вперед. Лючана тоже тыкал рукой в арену, сжав кулак и оттопырив большой палец. Но куда смотрел этот наглый большой палец? В синее небо или в желтый песок? сверху присыпанный крошкой мрамора, он не помнил, не мог вспомнить, как не ломал голову, и надо было подтянуть штаны, потому что за дверью гальюна ждали своей очереди. «Если хозяин Гай убит, малыш, ты свободен». Он прислушался к собственным ощущениям и ничего особенного не услышал. «Если свобода такова, как узнать ее в лицо?» Остаться в сортире, запереться, держать оборону и не выходить вопреки правилам? Глупо, ужасно глупо. Завязав шнурок поддерживающей штаны, Лючана толкнул дверь и вышел. Очередь рабов топталась на месте, но не позывы опорожнить мочевой пузырь были тому причиной. На лицах роботов гасли отблески диких эмоций цирка, дрожали руки, ноги подгибались или непроизвольно шли в пляс, чтобы прервать коленцы на середине. Низкорослый техноложец, который учил Лючана убирать ангар, сел на пол и заплакал. Молоденькая девушка корчила гримасы, глаза ее напоминали стеклянные пуговицы. Двое варваров бодались, встав на четвереньки и радостно мыча, лысый подросток без бровей и ресниц. Повинуясь органской моде, он свел волосы на голове еще до рабства, хлестал себя по щекам. Проходящие мимо по коридору пампелианцы не вмешивались. Лючано стоял и смотрел. Минута, другая, третья. Варвары перестали бодаться. Девушка оставила гримасничать, вошла в гальюн и заперла за собой дверь. Техноложец-коротышка встал, почесал нос и прислонился к стене. Подросток тронул ладонями красные от удара в щеки, с равнодушием механизма опустил руки и замер. Цирк закончился. Отправившим естественные потребности следовало идти на вторую палубу, на построение. Лючана честно побрел куда следовало, плохо соображая, идет он туда как свободный... Освободившийся человек Или ведомый рабским инстинктом Ноги двигались сами, но это ничего не значило «Всем, всем, всем!» Он не узнал голос, громыхнувший по внутренней связи галеры «Всем занять свои места согласно стартовому расписанию Объявляется тридцатиминутная готовность Сервус-контролеру первого класса Марку Славию Срочно прибыть в капитанскую рубку Ноги сорвались с места, неся тело в ходовой отсек. Остановиться Лючана не пытался. Больше не осталось сомнений, кто победил в дойле на клеймах. Хозяин Гай командовал так, словно делал это впервые в жизни, надев офицерские погоны и получив под начало боевой корабль. Тысячи лет эволюции стояли между приказом готовить галеру к полету и рыком первобытного самца, разорвавшего грудь, конкуренту ради власти над племенем тысячи лет и все насмарку, потому что века спрессовались в единый миг. Лючано Барготто по прозвищу Тарталья был искренне рад за отставного гардлигата Гая Октавиана Тумидуса, кавалера ордена Цепи и малого триумфатора, и несясь по коридорам, не пытался выяснить, откуда растут корни этой радости, из выжженного клейма из варварского городка, где трое спасали друг друга, из стадного желания победы вожаку. Медику с контролера Лукулу, немедленно прибыть в гостевую каюту Тита Эмилия Сальвия». Выдержав паузу, легат добавил с нескрываемым удовольствием. «Тит Эмилий Сальвий нуждается в ваших профессиональных услугах». Этого, конечно, можно было и не объявлять на всю галеру. Подумал Лючана, замечая, что ноги принесли его к дверям навигаторской рубки. Обошелся бы коммуникатором. Слаб человек, слаб и тщеславен. У входа в рубку топтались трое рабов из квартета резервного энергообеспечения, ожидая, пока навигаторы их впустят. Контрапункт. Лючана Баргота по прозвищу Тарталия. Сегодня. Если бы я был героем-любовником, я бы портил девок косяками. Если бы я был героем-резонером, я бы всех научил, как жить. Если бы я был героем-неврастенником, я бы заламывал руки. Если бы я был бытовым, иначе рубашечным, героем, я бы ругался при дамах. Если бы я был характерным героем, я бы носил бы кенбарды. Ах, если бы я хоть чуточку был героем. Эх, если бы облако сходу проскочить через РПТ в гипере. Ага, помечтай. Знаешь, как эта зараза называется? Могила антикурсора. Антикурсор машинально перевел Лючана с Пампелянского. Означает «пионер». «Хорошенькое дело. Могила...» Сознание, размазанное РПТ-маневром по вселенной, медленно собиралось в одну точку, но точка сбора находилась от чего то вне его головы. Перед глазами мельтешили цветные сполохи звезд, в ладони толкались рукоятки весел, во рту пересохло, воняло едким потом и еще озоном. В ушах долдонили знакомые голоса навигаторов ворчуна и энтузиаста. Татуировка папы Лусера молчала, а способность мыслить здраво, как собака, оборвавшая привязь, болталась по рубке туда-сюда, не торопясь вернуться на место в черепную коробку. «Смахивает на выход Лоа из тела», — сказал маэстро Карл. «Лишь отчасти», — не согласился Гишер. «Маэстро не стал спорить». Этот который антикурсор? Тот самый? Он что, здесь ограбанулся?» В горле несуеверного толстяка-навигатора булькнуло. Тютелька в тютельку. Ворчун напротив бодрился. Чувствовалось, что бодрость дается ему большой кровью. Зря наше облако могилой назвали. Если б корабль тут остался, тогда другое дело. А так до сих пор по всей галактике вывертни находят. — Вывертней. — Ну да, тела наизнанку вывернутые. Кое-кто, говорят, в скафандре был. Представляешь красоту? Снаружи кишки, потроха заледенели, а внутри скафандр. Умники вроде тебя хотели в гиппере проскочить. — Ты меня не пугай, я пуганный. — Пугать его, Бармота. Кубло местное видал? В облаке флуктуаций что крыс на чуланском зерновозе. Гиперспатиум дады разъели, сунься, костей не соберешь. Да и в обычном континууме такое творится. Навидался, когда сюда шли. На верхнем субсвете думал, а нет. Вихревик прохлопаешь или нейтрал-магнитку, пернуть не успеешь. Все, приехали. Именно. Сюда крались, обратно на брюхи ползти будем. Чем выше скорость, тем острее фаги корабль чуют. На досвете они кого хож догонят, проход узкий, край плывет. — Боишься, Анг? — Боюсь, потому и жив до сих пор. Один дурак ничего не боится. Ладно, глянь на сканер. А я координаты и курс заново возьму. Лючано судорожно сглотнул. Понятно, отчего корабли Лиги не добрались до варварской планеты, цели визита корсаров. Он скосил глаза на внешнике. Рядом обнаружился только один звездолет сопровождения. Остальные куда-то подевались, разделили добычу и решили пробираться через облако врос. С одной стороны эскадры отбиваться легче, а с другой... Чем больше кораблей, тем выше шанс взбудоражить фагов. «Объявляется пятиминутная готовность». Из голоса Тумидуса исчез набатный постдуэльный звон, сменившись ровным будничным тоном. Провести сканирование прохода на 4 градуса по окружности. Согласовать коррекцию курса. Подтвердить готовность бортовых систем вооружения. На входе в облако вывести скорость на 0,63 световой. Отчет пошел. Как на учениях командует буркнул толстяк, манипулируя разноцветными жгутами внутри сферы управления. Жгуты пульсировали и дрожали. «Всадник свое дело знает?» «Знает он. Лучше премиальных подкинул. С каких шишей? Ботвы не добрали. Трое наших до сих пор в лазарете валяются. Не трави душу, зануда. Что там у тебя?» «Норма. Что на сканере?» Возмущение в пределах второго уровня. Хрень мелкая на периферии, мельтешит, настройку сбивает. Хрень не в счет. Угу. Главное, чтоб крупники не почуяли. Не каркай! Толстяк внял и заткнулся. Три, два, один, ноль. Легкий толчок старта, и газопылевая могила пионера, апеллисцируя, поползла на встречу Этне, сначала не спеша, а потом все быстрее. Рядом, как привязанный, маячил от корабля-спутника. Вхождение в рабский вирт случилось мгновенно, но, вопреки обычаю, вышло неполным. Лючано словно раздвоился, нет, даже расстроился. Один из чудной троицы замер в ожидании у огромного рулевого весла На баке галеры, которая вползала в туманный, извилистый, как путь червя, фьорд. Этот Лючана был готов в любой миг прийти на помощь кормчему. Второй Лючана прикипел ладонями к картопласту энергоприемных рукояток в навигаторской рубке. На плече его зудела татуировка папы Лусера, словно огонек контрольного индикатора на приборной панели. А третий, самый странный, наблюдал за первыми двумя, обозревая и рубку, и вселенский мрак на обзорниках, прошитый жемчужной дымкой, искалы скалы фьорда нелюдимо проступающие сквозь туман и маслянисто-черную воду, кипящую за бортом, за которой крылись бездонные провалы глубин. Туман тянул к галере седые пряди щупалец. Звезды гасли в призрачной мгле, подбиравшийся к кораблю. Тихо переговаривались навигаторы, вытирая вспотевшие лбы. Соблюдая тишину, обменивались взглядами рулевые, без слов понимая друг друга. Звездолет крался по проходу сквозь хищное облако. Галера с осторожностью вора плыла по извилистому фарватору. Вперед смотрящие радары и сканеры старательно изучали, окружающее пространство, где таилось невидимое, размытое, но оттого еще более пугающая угроза. Ничего не происходило. Совсем ничего. Четвертушечку прошли. Молчи, сглазишь. Справа по курсу вихревик. Выполнить маневр уклонения. Семь градусов лево на борт. Скорость снизить до 0,5. Так держать. Как победить, задавить, заставить отступить страх, если липкие капли пота градом катятся по щекам? Если в животе чмокает тянущая гулкая пустота, готовая всосать тебя с потрохами и сделать вывертнем? Если мысли путаются, а дыхание становится частым и судорожным, как у собаки на жаре? Надо занять себя чем-нибудь, отвлечься! Не думать о бездне за хрупкими стенами скорлупки, бросающей вызов космосу. Как может отвлечься раб, застывший в кресле, намертво вцепившись в черные рукоятки энергоприемников? Раб может вспоминать память, страна, над которой невластны киттянские судьи, испуганные навигаторы, всемогущий хозяин и никто во Вселенной. Впервые труппа покидала сечень, отправляясь на гастроли. Вертеп сгрудился в зале ожидания у стены под рекламой любельских пряников, без которых, если верить грудастой Матроне с пряничной бомбой в руках, не складывалась жизнь и нарушался обмен веществ. Вокруг театра кипела жизнь. Люди сдавали багаж, регистрировали билеты, прятали в бумажник посадочные талоны — дымили в баре курительными палочками и усыпляли домашних животных, чтобы получить своих любимцев разбуженными и бодрыми на другом конце галактики. Насмерть перепуганные обилием народа в космопорте, молодые невропасты жались друг к дружке, с опаской косясь по сторонам. Когда мимо проходил таможенник в форме или стюардесса в пилотке, лихо сдвинутый на бекрень, Они вздрагивали так, словно таможенник шел их арестовывать, а на стюардессе, кроме пилотки, больше ничего не было. Хмурился Степашка, полагая себя за старшего в отсутствии пана-директора. Ответственность давила на плечи бывшего юноря. Степан горбился, но терпел. Вертел головой конопатый Никита, готовый кинуться на любого обидчика». Емеля с Наталкой дожевывали взятый в дорогу каравай черного хлеба, сдабривая его ломтиками заранее нарезанного сала. Они не сомневались, что в дороге их станут морить голодом и, возможно, заморят до смерти, если не принять меры. К салу мало-помало подтягивались бутафор Васька с костюмершей. Одна Анюта, удрав от коллег, бродила по безналоговому магазину дьюти-фри, шалея от роскоши, вываленной на зеркальные полки. Денег у Анюты, разумеется, не было, но продавщицы в виде счастья, озарявшее лицо стройной блондинки, втихомолку посмеивались и даже подарили ей пробничек недорогих духов. лючана наблюдал за трупой издали, не вмешиваясь, пусть привыкают. Выездные справки на всех он оформил заранее. Пять минут назад его, наконец, оставил в покое профессор Штильнер. Свалившись в космопорт, как снег на голову, профессор нашел вертеп, уже прошедший к тому времени таможенный и паспортный контроль, чудом прорвался за пограничный заслон и бросился Лючана на шею. «Друг, друг мой, вы великий человек!» «Не бить же ему морду!» — мрачно думал Тарталья, стоически терпя объятия и поцелуи Штильнера. «Человек проводить пришел, а я ему раз и по уху. Нехорошо, некрасиво. Ну, прожектер, ну, разоритель, но ведь отыскал, примчался. Вот успехов желает. С чего профессор вдруг возлюбил пана директора, он не знал». И знать, откровенно говоря, не хотел. Чтобы избавиться от космобестиолога, пришлось выдержать девятый вал высоких чувств и, что оказалось гораздо труднее, выслушать длиннейшую лекцию про аналогии между антисами и флуктуациями континуума. Вы меня поймете, друг мой. Это две ветви эволюции, идущие навстречу друг другу. Макрокосм Вселенной в своем вековом сне рождает чудовищ, которые, эволюционируя, движутся к познанию микрокосма, то есть нас с вами. В свою очередь кипящий микрокосм, обгоняя ленивую телегу эволюционного прогресса, выплескивает навстречу антисов, способных на контакт с неведомым. Да, первые встречи — это всегда воины, но однажды мы сольемся на просторах космоса нащупав пути единения. За неимением подходящей флуктуации Штильнер сливался с Лючана, сгребая его в охапку, и продолжал выступать. Вокруг них мало-помалу собиралась толпа. Кое-кто комментировал, кое-кто тыкал пальцем, остальные просто глазели. Сбежать помог вызов от Мальцова. Плохо себя чувство — Граф не имел возможности прибыть в космопорт лично, поэтому ограничился связью через уником. Извинившись, Лючана отошел в сторонку и долго смотрел на объемное изображение, возникшее над Эмитором. Оба молчали. Все, что хотел сказать Аркадий Викторович, он уже сказал вчера. «Удачи — Удачи! — наконец произнес Мальцов. — Удачи, голубчик! — Пишите, не забывайте старика. Ладно. Долгие проводы, долгие слезы. И отключился. Оба еще не знали, что очень скоро Аркадию Викторовичу придется давать вольную Степану Осилкову, потому что осужденный Киттянским судом Лючана Барготта более не сможет выполнять обязанности директора Вертепа. «Что ж, завтра это то, в чем мы зачастую уверены, и потому ошибаемся с завидной регулярностью». Рост возмущений континуума. Третий уровень. Четвертый. На сканере множественной флуктуации. Определить количество, класс скорости траектории движения, плазматоры к бою, режим панорамного накрытия. Включить комплексное экранирование корабля. Хор взволнованных голосов выдернул Лючана из глубин воспоминаний, вернув одновременно в навигаторскую рубку и на палубу грибной галеры. Объемное изображение пространства окружающего корабль дергалось на обзорниках, шло волдырями и рытвинами. Мутные пятнышки звезд, едва различимых сквозь газопылевую вуаль, плясали безумную тарантеллу. На мерцающем фоне проступали зловещие кляксы, обретая глубину и плоть, превращаясь в жадно пульсирующие энерговоронки. На палубе галеры началась суматоха. Стрелки в попыхах крутили козьи ноги, взводя арбалеты. Расчеты разворачивали баллисты. Звучали отрывистые команды, но паники не было. Гребцы налегали на весла, повинуясь ритму кларнета. Рулевой с уверенностью правил тяжелым кормилом, направляя Этну в туман, сгущающийся и наползающий отовсюду. Пути назад не оставалось. За кормой все зарастало черьястой субстанцией, словно пустая глазница диким мясом. Только вперед. Туман по левому борту вскипел бульоном, с которого повар-лоботряс забыл снять шумовкой грязную пенку. Клочья пены ринулись к галере, прорастая десятками морщинистых хоботков с присосками на концах, белесами и тошнотворными. «Арбалетчики, залп!» Три десятка увесистых болтов прогудели в воздухе, густом и липком, похожим на овсяный кисель. Отчаянно взвизгнул фальшивый туман, корчась и извиваясь, отшатнулся прочь, втягивая мерзкие отростки. «Плазматоры, огонь!» В космосе за бортом встала охристо желтое зарево. Свет выедал глаза даже через фильтры внешников, не позволяя увидеть, что стало с воронками. «Доложить результаты стрельбы. Информация по классу атакующих флуктуаций немедленно!» Судя по голосу, Тумидус с трудом сдерживал ярость. «В самом деле, почему до сих пор нет данных о силах противника?» Зафиксировано 11 флуктуаций континуума класса 1С и 1Г. градация от 3 минус до 9 плюс. Одна уничтожена, двум нанесены повреждения и они удаляются. Шесть идут на сближение по азимутам 0711. Что-либо уразуметь в последовавшей далее цифровой трабарщине Лючана не пытался. Это гематром, навигатором и канониром, а не к мирным невропастам. Три активные флуктуации класса С2, градация от седьмой минус до тринадцатый плюс, идут на полусвете. Время до контакта — шесть минут. — Змеи! — хриплохнул толстяк. — Молись, рванина! — Молись хоть собственной задницу, только дело делай! — вызверился на него напарник, близкий к истерике. — Прорвемся, всадник! — Всадник, сиречь гаек не заставил себя долго ждать. «Увеличить ход до 0,75 света. Включить все защитные слои. Активировать дополнительные системы вооружения». И, наконец, после звенящей напряженной паузы. «Межфазники к бою». Неужели на этне не есть скрытые межфазники? Лючана почувствовал, как струйки пота. Текут за шивры тробы. За такое светят мелевые рудники на пандокстре с конфискацией и поражением в правах. м фазы ставят лишь на ведьмаках и военных крейсерах лиги, ограничивая предельную мощность. Оружие, работающее на малоизученном принципе, это слишком опасно. Но с межфазником у Этны был шанс отбиться. Даже от змеев, как выразился толстяк. Волновой ударом фазы вклинивался в течение физических процессов всех уровней, от взаимодействий квантов, кварков и элементарных частиц до макропроцессов в недрах звезд, разделял на фазы, на до и после, десинхронизировал, нарушал равновесие, создавая сверхмалый темпоральный сдвиг, невозможный в природе кратковременный стасис. Результаты бывали самыми различными. К примеру, переход объекта в абсолютно инертное состояние. Или деструкция на кванто-кварковом уровне с бесследным исчезновением. Иногда случалась аннигиляция со всеми вытекающими. Или образование микроколлапсара, что немногим лучше. Потому межфазники старались приберегать на черный день. И энергия они жрали немерено. Из трюма галеры уже поднимали на талях странную конструкцию, похожую на тупоносую баллисту с широким плоским желобом. В зарядный лоток уложили стопку отточенных металлических фрез, принялись взводить тугую пружину. «Кракен! Справа по борту!» Чёрная вода фьорда взвихрилась воронками, запузырилась, часть огромного глянцевого тела показалась над поверхностью на лючана уставился немигающий глаз белый как брюхо дохлой рыбины величиной с футбольный мяч с четырьмя агатовыми зрачками под взглядом чудовища тело пронизало слабость но катапульта ухнула с надсадным скрипом и тяжелый камень обрушился на спину кракина разрывая склизкую плоть слева по борту «Еще один!» На обзорниках мела звездная пурга. Не разобрать, где в этой мешанине настоящие звезды, где клочья газопылевого облака, стремительно конденсирующиеся под действием неведомых сил, а где фантомные помехи из-за тотальных искажений континуума. Приближаясь фаги зыбкими призраками, вспарывали безумную звездоверц, ползли к этне со всех сторон. Плевать им было на 0,75 световой, с которой шла Берема. «Расчетом взять цели по стандартным секторам, Зал по моей команде, следом бегло огонь из всех средств поражения, кроме межфазников. Расчетом межфазников ждать отдельного приказа. Внимание! Огонь!» На сей раз тот из трехлючана, что сидел в навигаторской рубке, Успел вовремя прикрыть глаза. Через несколько секунд он получил возможность убедиться в главном. Хаос, бесновавшийся снаружи, никуда не делся. Ближайший фак расползался лохмотьями тумана и стаивая на глазах. Но залпы гибель товарища не остановили пожирателей. — Огонь! Огонь! Это стая! Стая! — О флуктуациях, атакующих стаями, подобно одичалым собакам в трущобах Органы, ходили жуткие легенды, но ни одного реально подтвержденного случая зафиксировано не было. Теперь Лючана понимал, почему. Свидетели попросту не выжили, а записывающая техника после нападения фагов превращалась в утиль, не подлежащий восстановлению. «Отставить панику, продолжать беглый огонь по секторам. Мы прошли две трети пути в облаке, осталось немного, а там мы уйдем от них через РПТ. Навигаторам пересчитать траекторию разгона на форсированный режим». «Есть!» Вода за вортом кипела, исходя душным паром, смешиваясь с густеющим туманом. Граница между водой и воздухом исчезла. Бурлящее месиво проникало в легкие — Вызывая жжение и тошноту. Видимость упала до нуля, из серо-бурой мглы проступила корявая фигура великана, слепленная из комковатого киселя. Лоснились бугристые плечи, тяжко ворочалась уродливая голова без глаз, студнем колыхался торс. Дев! Берегись! Десяток арбалетных болтов ударил в грудь Дева, прошив великана насквозь. Увы, раны на студенистом теле затянулись без следа. Дев взревел, с размаху обрушив на палубу галеры огромный кулак. Треск, грохот, крики отчаяния. Кого-то выбросило за борт. От двоих арбалетчиков осталось лишь кровавое месиво. Омерзительно воняя, оно текло по треснувшей палубе. Из плеч гиганта поползли змеящиеся лианы. Вместо листьев они густо поросли розовыми детскими ладошками. Пальцы на ладошках шевелились, нащупывая добычу. — Стреляйте в него! — Мечи наголо, рубите отростки! Рабу люча на меча не полагалось, стрелять ему тоже было не из чего. Он попятился в бок, ближе к кормчему. Одна из плела лодыжки кормчево, а прокинула на палубу, поволокла прочь. — Ты и ты к рулю! Держать курс! — и держать курс! Под пальцами сырое дерево. Рулевое весло норовит вырваться из рук, уйти влево. Надо прилагать сумасшедшие усилия, чтобы удержать галеру на курсе. Туман липнет к щекам, мокрый ватый набивается в рот, ползет по лбу слизистыми потеками. Держать! Держать весло и держаться самому! «Прорвемся!» В навигаторской рубке Толстяк склонился над сухопарым товарищем, хрипящим на полу. Прижал к шее миниатюрный инъектор, впрыскивая дозу антидота. «Анг, ты сильный! Ты ему не по зубам! Не уходи, Анг!» Сухопарый обмяк, задышал ровнее. «Извини, Анг, я должен...» Толстяк ткнул инъектором в собственную жирную шею, дернулся, грязно выругался и рухнул обратно в кресло спеша погрузить волосатые руки в сферу управления лючана ощутил вибрацию рукояток энергоприемника артопласт прикипел к ладоням качая энергию раба рубка перешла на резервные батареи значит дела действительно плохи корабль поврежден в следующий миг Зминое кубло на плече зашевелилось, татуировка начала дергаться, Мышцы свела непроизвольная судорога, словно змеи вдруг выжелали покинуть логово и расползтись по телу носителя. Нет, не расползтись, они стремились к одной совершенно определенной точке. Лючана почувствовала это секундой позже. Татуировка Антиса пыталась отразить вторжение. Внизу живота возникло ощущение не просто чего-то инородного, столь чуждого, что Лючана в ужасе закричал. Тайна, для которой не являлись преградой ни корпус этны, ни экранирующие поля, ни тем более человеческая плоть, сочась снаружи из-за мрака входила в человека, ощупывая и исследуя организм. Холод, похожий на сало, какое тартарье Пробовал в мальцовке с прожилками красного шершавого колючего жара между белоснежными слоями озноба. Клубился внутри, пробуя на вкус, на ощупь, не пойми на что, потроха жертвы. Любопытный нос тыкался в кишки, в печень, в селезенку. Это не было больно, это было страшно. До дрожи, до черной мути в глазах. Так вот что испытал венечка золотой. Змеи рванулись навстречу сущности, вторгшиеся в тело, но не могли дотянуться. Какой-то миг возник спазм, и на сиденье сделалось горячо и мокро. Лючано обмочился. Пожалуй, не вполне от страха. Он больше не контролировал себя. В теле хозяйничал чужак, дергал за ниточки, как дитя несмышленыш, заполучив в руки марионетку и с интересом смотрел, что получится. Однажды дитя потянет сильнее, не со зла, а от неумения соразмерять силы, и кукла сломается. Лиана обвела бедра лючана, теперь она тянулась к груди. Пять-шесть розовых ладошек жадно прилипли к животу, забравшись под влажную от пота робу. Листья раздвигали живую плоть пальчиками, без боли, как это умеют делать хирурги с Ифигао. Деф висел над галерой, оплетая этну жгутами других лиан. Грибцы дергались и корчились, угодив в их тенета. Почему не стреляет та тупорылая баллиста? Чего ждет Тумидус? — Кормовой сектор 7Б. Цель — флуктуация класса 3Д. Из межфазника. Огонь. Баллиста плюнула металлом. Рой сверкающих дисков ударил в шею и правую руку великана. Монстр взвыл, разваливаясь на куски, осел в бурлящую воду. Десяток лианску кожился, осыпался прахом, но остальные держали галеру крепко. Обезглавленное тело вспучилось грудой клубней, рождая новую руку и голову. — Огонь из всех средств поражения, межфазник, второй выстрел по цели. Накопители не справляются. — Нам нужно хотя бы две минуты. Корабль качнула. Мглистый ураган на обзорниках хлопнул, опадая с густками ржавчины. Огромная тень скользнула к этне, сглаживая беснующееся пространство. Так вылитое за борт масло усмиряет ярящиеся волны. Сквозь разрывы в тумане пробились лучи солнца. В их свете Лючана Галерник увидел приближение смерти. По воде Кэтни торопился исполинский паук. Он был больше корабля, больше дева, занятого регенерацией. Сверкала алмазной броней голова-грудь, мохнатые лапы рассыпали в движении рыжие искры, тугое брюхо было затянуто в сетчатый панцирь. Сожвал срывались языки пламени. «Не жвалы, а хилицеры, из глубин памяти. Он истерически расхохотался от подступающего безумия и щекотки. Жадные ладошки шарили в теле, где ни попадя. Какая разница, чем оживший кошмар перекусит галеру пополам жвалами или хилицерами? Куда подевался второй корабль? Войдя в облако вместе с Этной, Лючана не знал но вряд ли спутник помог бы им справиться с пауком. — Все, малыш. — Все, дружок. — Не поминайте лихом. Паук встал на дыбы, поводя чувствительными педипальпами, и Лючана увидел его глаза восемь слепых мутных бельм. Крупная дрожь, волной хлынув от татуировки папы Лусера, сотрясла невропаста, уняв каверзные ладошки рожь узнавания. В следующий миг паук обрушился на Дева, успевшего принять свой прежний облик. Огненные хелицеры в мгновение ока разорвали тело великана. Воздух наполнился тошнотворной вонью. Лианы, опутывавшие галеру и людей, в считанные секунды засохли и раскрошились. Лишь что-то маленькое и теплое в ужасе дернулось подробой у лючана протискиваясь внутрь. Но ему больше не было страшно. Паук перешагнул через этну, отшвырнул прочь отчаянно извивающиеся щупальца кракена на беду всплывшего из пучины. Передние лапы пронзили глянцевую тушу насквозь, разошлись, пылая, жвалы, готовясь нанести завершающий удар. Звездная пурга на обзорниках стремительно затихала отступали, таяли в глубинах пространства черные кляксы фагов. Мироздание встряхнулось, пробуждаясь от сна рождающего чудовищ. Теперь оно приходило в себя с наслаждением, подставляя заспанное лицо свежему ветру рассвета. Словно космическое дыхание джа, которое, как считают вудуны, есть суть и основа Вселенной, Смилостивилась над непутевыми детьми. Лючана мало что знала дыхании Джа, зато он знал имя их спасителя, и с этим знанием, со счастливой улыбкой на губах он провалился в совсем не страшную, такую уютную тьму небытия.